Глава двадцать Капли дождя размеренно барабанили по крыше. Окно-розетка над головой напоминало небольшое озеро, за стеклом разлилось фиолетовым вихрем неба. Сквозь распахнутое окно доносился запах сырой земли и влажной травы. Мир вокруг них пробуждался. Пот остывал на коже ниф и блестел на плечах кита. Принц был так прекрасен, тени от ресниц мягко ложились на его щеки. Его дыхание словно обтекало Нив, а сердце ровно билось под щекой, когда Нив прильнула к его обнаженной груди. Сейчас в нем было какое-то томное спокойствие, это наполняло Нив такой нежностью, что становилось тесно в груди. Она могла бы остаться здесь навсегда, под тяжестью его рук, сомкнувшихся вокруг нее. Такого удовлетворения, хрупкого и зыбкого, у нее никогда не было. Ниф всматривалась в его лицо, запоминая каждую деталь. Он так похож на одного из присветлых. Этой ночью он похитил ее сердце, и она останется больной и обделенной на всю жизнь. О чем ты думаешь? хрипло спросил Кит. Это громко, чтобы это ни было. Ниф резко поднялась. О, ничего такого! Он посмотрел скептически, но не настаивал, лишь взял ее локон и медленно накрутил его на палец. «Иди ко мне». Ниф подчинилась и собиралась снова поцеловать его, полюбоваться им, но заметила в куче его одежды что-то красочное и странно знакомое. Девушка наклонилась и подняла кусочек шелка. Как только она коснулась ткани, ее охватило странное чувство — теплое, устойчивое счастье, по краям окрашенное горечью утраты. Даже без вложенных в ткань чар она узнала бы этот платок, тот самый, который она подарила принцу в день приезда в Аваленд. Почему ты хранишь его? Девушка не могла сдержать обвинения в своем голосе. Тебе же он совершенно не понравился. На лице принца отразилась паника. И она практически видела, как он пытается загнать свой порыв в клетку. После долгого раздумья Кит ответил. «Это не так». «Что значит не так?» Ниф шлепнула Кита по руке, и он зыркнул на нее. «Я не забыла, что ты мне сказал тогда. Не забыла ни выражения твоего лица, когда ты взял его, ни твои ужасные извинения, если уж на то пошло». «Я не знаю», — возразил он, словно защищаясь. «Мне было неловко. Твоя магия заставляет меня чувствовать всякое». «В этом-то все и дело!» — воскликнула девушка. «Но что могло тебя спровоцировать? Это маленький глупый амулет для... для... тоски?» «Чего я хочу?» — фыркнул он как-то. «Какой нелепый вопрос!» «Я не хотел ничего чувствовать, когда мы встретились, и уж тем более тоску». В его голосе прозвучала досада, но не на Нив. «Она и так не выпускает меня из своей хватки. Я почти не помню, что было до того, как ты ворвалась в мою жизнь. Я вообще почти не знал, чего хочу». Сердце слишком сильно билось о ребра. Ее глаза снова горели от собирающихся слез. «Но теперь ты знаешь?» «Да, теперь знаю». Он приподнялся на локте. Следующее слово прозвучало на выдохе, когда кит прижался к ней. «Останься». Ниф вздрогнула. «Ты же знаешь, что я не могу». Он приоткрыл рот, а в глазах полыхало неповиновение. «Он не сможет так просто отослать тебя. Не сможет, если ты будешь моей. Может быть, он сможет сделать ее своей». Может быть, Джек увидит смысл в том, чтобы умиротворить его, дать Киту возможность отвлечься, пока его брат продолжает свои махинации. Как чудесно это звучало на первый взгляд, но Ниф уже приняла решение. «Я не могу быть твоей любовницей, Кит. Тогда будь моей женой». Ее разум совершенно пуст. Она не могла с уверенностью сказать, правильно ли она его услышала, но нет. Нет, услышала, конечно, это не то романтическое предложение, которое она представляла себе в детстве, наполненное пылкими признаниями и, возможно, мольбами. О, она должна отвергнуть его прямо из-за полного отсутствия страсти. Но она даже не могла обидеться на него за то, что он испортил ее первое и, скорее всего, последнее предложение руки и сердца. Он не мог так поступить, сейчас, когда они оба обнажены и открыты друг другу. Он наверняка пообещает ей все, что угодно. Ниф откинула волосы, которые закрыли спину, словно плащ. «Ты сейчас не очень хорошо соображаешь. Ты не должен обещать мне то, чего не можешь дать. Моя жизнь принадлежит только мне». Его голос был яростным, полным вызова. И в нем было столько его самого, что у нее затрепетало сердце. Кто-то однажды сказал мне это: И все же ты не можешь так говорить. Я могу говорить все, что захочу, возразил он. Я принц. В этом-то и проблема. Что скажут люди? Выйти из собора рука об руку с ней означало разжигание первой искры революции. «Простолюдинка, простолюдинка из Махленда, выходит замуж за авлейского принца?» «Это не просто необычно, а совершенно противоестественно». «Пусть говорят, пришло время все изменить». Убежденность в его голосе покорила ее. «Я думал об этом. Это станет символом того, что мы стремимся исправить ситуацию с Махлендом. Это доказало бы, что мы верим, что между нами нет принципиальных различий». «Ты будешь рядом со мной, когда мы займемся изменениями». Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но, Кастилия, мне не нужно жениться на Розе, чтобы получить заверение в том, что мы заключим с ними союз. Голова у нее закружилась. А финансовые проблемы королевства? Их можно решить другими способами, когда регент не пытается сохранить статус-кво превыше всего остального. Твой брат никогда этого не допустит. Если мы сбежим, его мнение ничего не изменит. Ниф внимательно посмотрела на принца. Ты, как следует, думал обо всем. Он выглядел одновременно довольным и озабоченным. Есть еще возражение. Кит, я не думаю, что я... Я не думаю, что заслуживаю этого. Она спрятала лицо в ладонях. Это слишком эгоистично. Ты никогда в жизни не поступала эгоистично. Почему ты не видишь того, что вижу я? Я никогда не встречал человека, который был бы в половину таким же состоявшимся или добродетельным, как ты. Кит бережно убрал ее руки от лица, и его голос смягчился. Перестань критиковать себя и занижать собственные достижения. Перестань отрезать от себя куски, когда ты и без того лучше всех на свете. Никчемная девка из-за городка но ведь не можете вы быть настолько жестоки чтобы обречь всех нас на гибель из за вашей глупой романтичной прихоти они настроили бы весь мир против них и если бы это было так просто остановиться довольство было застоем капитуляцией смертью то что ждало ниф впереди было темным и неопределенным, но ну, а позади разрушался мост, а под ним поднимался прилив по которому ниф не могла плыть. «Оставалось только бежать вслепую». В его глазах отражались все ее надежды и все страхи. «Не отрекайся от меня только ради того, чтобы отречься от себя». У нее перехватило дыхание, отчаянно пытаясь разрядить обстановку и не дать себе сосредоточиться на этом увещевании, Ниф сказала. «Это несправедливо, когда ты так смотришь и так одурманил меня сегодня». «Спроси меня завтра еще раз, чтобы у меня было время подумать». Его глаза закрылись, а брови беспокойно нахмурились. Ей хотелось разгладить его морщинки. «Хорошо». Кит помог ей одеться, с удивительной ловкостью зашнуровав корсет и застегнув все пуговицы на спине платья. Она с трудом переносила тяжесть их молчания. «Знаешь», — сказала она, — «у тебя неплохо получается». «У тебя могла бы быть другая, более скандальная жизнь в качестве горничной какой-нибудь леди». Он фыркнул. «И ты самый непрофессиональный коммердинер в мире». Закончив расправлять его шейный платок и заправив его обратно в жилет, Ниф наклонилась, чтобы поднять его сюртук. Из кармана ее юбки вывалился лист бумаги. Сердце ушло в пятки. Письмо Лавлейс лежало в лунном свете у их ног. «Не надо!» Когда Кит взял его в руки, слова уже почти сорвались с губ. Письмо было у него в руках. Ее имя, написанное тем изящным почерком, черная сургучная печать на конверте. Пробежавшись взглядом по конверту, Кит протянул ей письмо. Ниф не взяла конверт. А, мое послание домой? Я поверил бы тебе, если бы не почерк. Это почерк Синклера. В голове Ниф стоял металлический звон, пока она пыталась осмыслить то, что он только что сказал. «Что?» Кит нахмурился. «Ты о чем? Ниф прислонилась к стене. Вся комната закружилась, и она почувствовала биение своего сердца примерно в пяти разных местах. Когда она наконец почувствовала, что может говорить, ее голос был болезненно тихим. «Ты уверен, что это Синклер?» Кит выглядел растерянным. «Да, он написал мне сотни писем». Синклер был Лавлейс. Внезапно стало понятно, почему Лавлейс так быстро узнала ее имя и где она остановилась. Почему так много знала о каждом событии, почему презирала Джека, почему была полна решимости разоблачить коррупцию короны и защитить махлейцев. Лавлейс была Синклером. Он писал о ней после всего, что она ему доверила, после того, как они провели вместе столько времени, после всей доброты, которую он проявил к ней. Предательство пробило ее на вылет. Как он мог так поступить с ней? С Китом? «Кит», — сказала Ниф, — «я должна тебе кое-что рассказать. Возможно, лучше показать тебе, но это будет выглядеть очень плохо, и ты должен будешь позволить мне объяснить». «Помедленнее, ты несешь бессмыслицу». Ниф могла бы покончить с этим прямо сейчас, взять у него письмо, мило улыбнуться и притвориться, что этого никогда не было, поцеловать его на ночь и позволить себе принять все, что он ей предложил, позволить ему идти по жизни, так и не узнав, что его лучший друг участвовал в заговоре против него, быть счастливой. Но если он твердо решил заполучить ее, то должен идти к этому с широко открытыми глазами. Он должен знать всех людей, которые причиняли ему боль и хранили от него секреты, в том числе и она. Ниф судорожно вздохнула. «Открой письмо». Кит выглядел растерянным, но выполнил ее просьбу. Она следила за его лицом и увидела момент, когда он понял, что читает. Принц смерил ее взглядом. Между ними словно захлопнулись железные ворота. В нем не было ничего от человека, который так нежно обращался с ней, ничего от того, кто был нежен с ней. Если вы обнаружите что-нибудь стоящее. Его голос был жестким и отстраненным: Ты была его осведомителем. Клянусь, я ничего не рассказывала ему о тебе, только то, что ты помогал махлейцам. Кит смотрел на нее так, словно совсем ее не узнавал. «Так вот, почему ты была так добра ко мне? Чтобы понять, не скрываю ли я что-то?» Он словно ударил ее в живот. «Нет, я бы никогда!» «Кит, пожалуйста, я была с тобой, потому что хотела этого!» «Как будто ты когда-нибудь делала то, что хотела. Эта ночь была просто...» Презрение в его голосе ослабло. «Ты все запутала. Ты заставила меня...» Из всего, что он ей наговорил, из всех грубых и мелочных вещей, то, как он оборвал себя, задело ее больше всего. «Что я тебя заставила?» «Ничего», — резко ответил он. «Это больше не имеет значения. Ты сделала ситуацию невозможной». «Ты не можешь так поступить! Это несправедливо!» Ниф чувствовала себя ребенком, протестуя так беспомощно. «Ты не можешь отгородиться от меня только потому, что злиться легче, чем испытывать боль. Ты ничуть не лучше. Ты изолировала себя, Ниф. Ты погружаешься в работу только для того, чтобы не рассматривать себя слишком пристально». Она отшатнулась назад от горечи, прозвучавшей в его голосе. Кит слишком хорошо знал ее, чтобы не замечать худшего. «Секунда, проведенная в бездействии, — это секунда, потраченная впустую, да». Таково было проклятие ее короткой жизни. Но секунда, проведенная в бездействии, это еще и открытая дверь, через которую, как вор, проскользнула правда. Сколько бы она ни сделала для других, сколько бы ни отдала себя, сколько бы ни вынесла их бремени, она никогда не будет достойна любви. «Я не могу сейчас с этим справиться». Под этим он явно подразумевал Ниф. Кит скомкал письмо и сунул в карман. «Оставайся здесь, я убью Синклера». Сейчас он вполне мог так и сделать. Мужчины устраивали дуэли из-за гораздо более мелких обид. В Катерлоу дуэли не были особенно распространены, но даже Ниф слышала о политике, который убил своего соперника за то, что тот назвал его лжецом во время парламентской сессии. А в Аваленде, где так заботились о вещах вроде приличий и чести, Ниф не могла себе даже представить, сколько людей погибло из-за мелких оскорблений и уязвленной гордости. Оскорбленная сторона выбирала оружие – пистолет, саблю или магию. А также условия победы – первый удар, первая кровь или смерть. У Синклера не было ни единого шанса против Кита. От этой мысли ее разум потемнел от ужаса. Она схватила его за руку. «Кит, подожди!» Он отшатнулся. «Не трогай меня!» Боль в его глазах пронзила Ниф. Она прижала руку к груди. «Ты не обязан меня прощать. Я и не прошу тебя об этом. Но, пожалуйста, послушай меня. Если ты встретишься с ним сейчас, на глазах у этих людей, это обернется и против него, и против тебя». «Как ни странно!» Сказал принц. «Мне уже все равно!» Не проронив больше ни слова, он вышел. «Кит!» Когда она бросилась в погоню, он выставил перед собой руку. Окно справа от нее разлетелось на куски, и в зал хлынул поток крапивы. Ее стебли плотно сплелись, зажав ее. Нив изумленно отшатнулась. «Ох, он играл нечестно!» Девушка натянула перчатки и рванулась через барьер, но крапива вцеплялась в волосы и жгла кожу через тонкую ткань платья. Она с трудом освободилась и помчалась по коридорам. К тому времени, как она догнала Кита, тот уже вытащил Синклера из гостиной. С верхней площадки лестницы она видела, как они направляются в заброшенный коридор. Кит решительно шел впереди, каждый его мускул был напряжен от гнева. «Стоит ли мне предположить, где вы были?» Донесся до нее голос Синклера. Игривость в его голосе была наигранной. Кит впечатал Синклера в стену с такой силой, что картины закачались. Кит был на целых шесть дюймов ниже Синклера, но его кипящий гнев заполнил комнату целиком. «Какого черта, мужик?» — выдохнул Синклер. «В чем дело? А ты как думаешь, Синклер?» — прорычал Кит. «Или, вернее сказать, Лавлейс?» Ниф никогда не видела, чтобы Синклер был застигнут врасплох, но сейчас он смертельно побледнел. Его тело прижалось к стене, и он вскинул руки в жесте мольбы. «Кит, не обращайся ко мне таким тоном. Я тебе не собака, чтобы отзывать меня». Кит уперся локтем в шею Синклера. Он весь горел от ярости, но дрожащий голос выдавал, как сильно он задет этим предательством. «И не лги мне, тебе не удастся выкрутиться. Как мог так долго притворяться моим другом? Что, черт возьми, с тобой не так?» Синклер бесполезно хрипел, его лицо пошло пятнами, Ниф спустилась по лестнице. Кит, хватит! Плечи Кита напряглись. Он отпустил Синклера и отступил с усмешкой отвращения, словно Синклер был грязной лужей, в которую принц едва не наступил. Мужчина осел на пол, закашлившись. Ну так что? Потому что я думал, что ты такой же, как я, прохрипел Синклер. Пустой внутри. Кит вздрогнул, как от удара. «Когда ты только вернулся, ты был так зол», — продолжал Синклер. «Я не думал, что ты способен увидеть что-либо за пределами своей злости. Вокруг нас столько несправедливости, и я не понимал, как ты можешь это выносить, и подумал, к черту, пусть анонимно, но я хотя бы попытаюсь что-то сделать. Но вы стали проводить время вместе». Он раздраженно провел ладонью по волосам. «Нив стала тебе небезразлично, а вместе с ней небезразличная и судьба махлийцев. Я знал, что ты присоединишься к нам, стоит мне попросить, но все без толку. Джек по-прежнему тебя не слушал, и если ты не можешь повлиять на него, если не можешь ничего изменить, какая разница, все ли тебе равно или нет?» «Зачем ты писал о нас?» Требовательно спросила Нив. «Ты знал, как это больно». «Этим можно было воспользоваться». «Я не знал, что вы на самом деле...» Синклер умоляюще посмотрел на девушку. «В тот день, когда мы разговаривали, я уже отправил колонку в типографию. Было слишком поздно отзывать ее. Мне очень жаль». Молчание затянулось. Кит сжимал кулаки. «Все еще нечего сказать?» спросил Синклер, но в голосе его звучало разочарование. «И что теперь? Расскажешь Джеку? Посадите меня в тюрьму за клевету и подстрекательство». «Нет!» — Кит ответил без колебаний. Ярость вытекла из него, и осталась лишь пустота, плоская и холодная. «Я доверял тебе и ей, и буду жить дальше, наказанный за свою глупость!» На лице Синклера отразилось изумление. «Была ли наша дружба настоящей?» — спросил Кит. «Или ты с самого начала манипулировал мной?» «Конечно же была!» — голос Синклера был опустошенным. «Для меня была!» Выражение лица Кита не изменилось. «Не публикуй ничего. Я серьезно. Ты влип по уши. Дальше я сам разберусь. А теперь не лезьте в мои дела». Ниф смотрела в спину принца. Ни она, ни Синклер не произнесли больше ни слова. Она не знала, сколько простояла так. Слезы на щеках высыхали, а в груди не хватало места для сердца. Наконец появился лакей с суровым лицом. «Принц Регент просил проводить вас в ваши покои». Итак, ей предстояло оставаться в плену до конца своего пребывания здесь. Нив бросила взгляд на Синклера, скорчившегося на полу. Предательство по-прежнему тяготило ее, но чувство вины, исходившее от него, смягчало ее. Синклер причинил ей боль и солгал. Он не оставил ни единого шанса на то, что они с Китом когда-нибудь будут вместе. И все же она не хотела, чтобы его посадили за это в тюрьму. Когда-то он был ее другом и пытался бороться с ненавистью, которая так глубоко ранила их обоих. Месть не вернет ей кита, не срастит эту рану внутри. «Доброй ночи, Синклер!» — тихо сказала она. «Твой секрет в безопасности». Он не поднял головы, когда она уходила. Ниф шла за лакеем, ничего не видя и не слыша. Когда они добрались до ее комнаты, слуга закрыл за ней дверь и громко повернул ключ в замке. Ниф опустилась на холодный пол и плакала до тех пор, пока в ней не осталось ничего. В конце концов, это сказка, только закончилась она там, где должна была начаться. Дева, запертая в башне, в одиночестве сидела за своей прялкой.